Глава 26 «Всем здравствуйте!» – весело поздоровалась Елена Петровна, входя в зал. Выглядела она очень шикарно. Прическа, так называемой асимметричной формы, яркий красный маникюр, облегающее синее платье с открытыми руками и красным пояском. Заставил этот внешний вид обратить на нее внимание всех, а Макса подавиться и громко закашляться. «Лена, а где тебе такую весну сделали?» Спросила Женя, когда психолог присаживалась рядом с Максимом. Она зашла тут в дом быты недалеко от парка. Там новая девушка работает. Из брошюры показываешь ей прическу, и она делает. А Леночка Петровна та еще модница. Парни нет-нет, да и поглядывают в ее сторону». Максим всем видом пытался держаться, чтобы не выпучить глаза на свой объект обожания. Думаю, что для него появление Майоровой было, мягко говоря, шокирующим. Я тоже несколько удивился, что она пришла сегодня сюда. «Это мы с Артемом и Наташей решили так сделать. Лена очень положительно влияет на окружающих, а Света и вовсе от нее в восторге всегда», — сказала Женя. «И правда, Майорова в данную минуту очень мило беседует со Светой на тему ее платья». Не забывает Леночка Петровна и о своем Максе. Ее рука будто бы незаметно легла ему на плечо, а сама она слегка прижалась к нему плечом. «Правда? Интересно!» что-то шепнула на ухо Света Майоровой, нагнувшись к ней. «Это будет очень здорово, Светик!» Все чем-то заняты. Костян вовсю воркует Зои, не сводя глаз с ее вздымающейся груди. Макс, если судить по улыбке Елены Петровны, периодически говорит ей какие-то приятные слова. Света, Наташа и Женя обсуждают хорошо приготовленную курицу. И только мы с Артемом просто едим. «Тема, кончай жрать!» Толкнул я своего товарища в ногу. «Время подходящее!» «Сейчас!» Начал рыскать по карманам Рыжов. «Я, похоже, забыл коробочку!» «Как?» «Какую коробочку?» – неожиданно спросила Света. «Мне начинает казаться, что за столом все понимают, что на этом мероприятии должно произойти». «Да это...» – начал юлить Артем, когда Света сверлила его непонимающим взглядом. «Похоже, сегодня придется обойтись без подарка. Только бы Темыч сейчас не дал заднюю, я ему скоро ногу так отобью, если он продолжит молчать». «Мы про...» «Коробочку над аэродромом. Я забыл ее сделать. И меня ребров, КМСК, то есть на разборе, при всех отчитал». «Ну что ты за барышек, Артем? Девушка уже вкурила, для чего ты пришел сегодня. И так ее разочаровать». «Это на тебя так похоже, Рыжов!» — сказала Света, встала из-за стола и собралась покинуть зал. «Нет, не пойдешь!» Сказал Артем, и Света рухнула на свой стул от неожиданности. Девочки за столом охнули от такого резкого маневра Рыжова. Даже Майорова достал из сумки очки и надела их. «Сиди здесь Си! прервался он, вскакивая со стула. «Я сейчас!» Он побежал в коридор, чтобы вернуться оттуда уже в кителе при галстуке. Пауза затягивалась, но никто из звука не произнес. Магнитофон был поставлен на паузу при первых проигрышах песни о Григории Распутине в исполнении Бонием. «Вот, теперь можешь встать», — сказал Артем, но Света не спешила подниматься. Она вопросительно посмотрела на сестру и майору. «Ноги болят, находилась», — выпалила она. «Вот любят женщины набить себе цену». Видит же, что парень сейчас готов на все, так нет же, надо еще ниже его перед собой опустить. Как ни крути, а на колени встать Артему придется. Я только сейчас понял, насколько сильно мне в руку впились ногти Жени. Нервничала она не меньше Рыжова. — Ну и сиди, а я так все скажу, — сказал Тема и опустился на одно колено. — Дорогая Света, «Мы давно друг друга знаем...» И понеслось. Начал пересказывать Артем все моменты их отношений. А ведь говорил ему, два-три предложения и кольцо. Только вот украшения у него нет, поэтому не знаю, как он выкручиваться собрался. «И я счастлив, что судьба свела меня с тобой. Ну и... и это не все», — сказал он и полез во внутренний карман кителя. «Возможно, наша ссора была тем знаком. У меня нет для тебя золота, нет много денег, и вряд ли они когда-нибудь будут, но ты должна знать, что в этом мире никто и никогда не будет тебя любить больше, чем я». Девчата начали всхлипывать и тереть глаза. «У меня у самого немного мурашки по коже пробежали. Да когда же он скажет самое главное? Выходи за меня замуж!» «Света Кузнецова», – сказал Артем, и достал из кармана кителя кольцо от запасного парашюта. Тут уже девчата не выдержали, захлопали и разревелись. Да что там они, даже железная Елена Петровна сняла очки и утерла выступившую слезу платком, который ей протянул Макс. Конечно, после таких мучительных и откровенных признаний Света растаяло. Я... я согласна!» — скрикнула она и бросилась к своему будущему жениху. «Предлагаю не упускать момент и крикнуть горько!» — предложил я. Мой порыв был полностью поддержан. Теперь застолье переросло в празднование. Музыка заиграла громче, а бобины пришлось менять чаще. Танцевальные хиты сменялись советскими балладами, а особняком стала песня, которую я никак не думал услышать сейчас. При первых аккордах гитары я узнал легендарную композицию про далекий отель в штате Калифорния. Пожалуй, одна из лучших песен 20 века. На темном пустынном шоссе мои волосы развивал холодный ветер. Началась эта песня, под которую мы уже вышли танцевать с Женей. Пускай не так много было места, но четырем парочкам удалось вместиться. Не замечалось стеснение и у Макса с Леночкой Петровной. «Пора бы вам ее уже и на «ты» называть», — сказала мне Женя. «Ей тридцать в прошлом году было, а вы ее по имени и отчеству. На службе будете так называть нашу Леночку». А она вам как старшая сестра прям» да она замечательная с мужем ей не повезло он курсантом был когда они поженились а потом он уехал служить и только телеграмму прислал что другой нашел вот она мужикам и не доверяет максим же не такой нет макс хороший парень в своих ребятах у меня сомнений нет только как оно будет все через два года когда мы будем выпускаться останемся ли мы со своими вторыми половинками За всеми мыслями о будущем я не заметил, как сидела и грустила Наташа. Она одна осталась без пары. Когда-то они с Виталиком встречались. «А у Наташи есть кто-нибудь?» – спросил я. «Не делится она с нами. Друг вроде есть у нее. Скрывает она его только». Улыбнулась Женя и чмокнула меня в щеку. «Сегодня уже достаточно тайн. Может, расскажешь? По лицу вижу, что ты знаешь». Сказал я, прижимая Женю за талию к себе. Песня как раз закончилась, и все решили продолжить общение за столом. И снова в дверь позвонили. «Пойду открою», — сказал я. «Сергей, давай я сама. Ты ж гость!» Начала вставать Наташа, но не смогла протиснуться вперед меня. «Все нормально, отдыхай», — ответил я, подошел к двери и открыл замок. «А вот...» это был настоящий сюрприз!» «Ну, привет, Серега!» «Твою мотострелковую дивизию!» «Сказал я, обнимая Виталика!» Казанов был одет в белую рубашку и серые штаны. Он неплохо схуднул и выглядел не как раньше. По его внешнему виду можно подумать, что он сейчас находится в дипломатической поездке». «В твоем институте так научили одеваться?» – спросил я. «В дипломаты метишь?» «Подолго работы приходится много где бывать. Потихоньку избавляюсь от своего пресловутого «ну». ну вот так мероприятие сегодня. Прям вечер встречи откровений. И главное, что все рады, и никто себя не чувствует одиноким. Наташа, которая, как оказалось, знала о приезде нашего товарища, настояла, чтобы нам не рассказывали. «Сейчас вот второй курс закончил, досрочно сдал. Вот и решил приехать», — сказал он, держась за руку с Наташей. «Я с ним в Москву поеду. Вот он и приехал родителей уговаривать», — сказала она. Сюрпризы сегодня не заканчиваются. Может, самому что-нибудь придумать и вклиниться в эту гонку неожиданностей. Удивление от приезда Виталика было похлеще, чем от предложения с кольцом от запаски. Здесь уже нас Артем удивил, что постоянно таскал с собой его как амулет. Удачи он мне приносит. Я его на летном поле нашел, когда приземлился после первого прыжка в прошлом году. Пошел Ульянова отдавать, он говорит, мол, оставь себе. Мне с этим кольцом постоянно везло». «Так, может, оставишь? У вас ведь полеты и все остальное?» – спрашивала Света. Теперь мне не страшно. Я хоть завтра готов прыгать снова и куда угодно лететь. Хоть в Азию, вон Афганистан помогать. При этих словах почему-то только я не улыбался или смеялся. Женя это заметила сразу. «У тебя все хорошо?» – спросила она. Я посмотрел ей в глаза, а затем окинул взглядом всех собравшихся. Только я знал из сидящих за столом, что слова Артема не такая уж и фантазия. Через два года наша страна будет слышать название этой азиатской страны гораздо чаще. Да, на балкон выйду. Погода на улице, что называется, шепчет. Я смотрел куда-то вперед, прокручивая в голове сначала прошлую жизнь, а затем и нынешнюю. К слову, скоро 22 мая, а значит, будет ровно два года, как я попал в этот мир. И вроде планеты по-прежнему Земля, люди ходят на двух ногах, а ощущение, что ты здесь чужой, не покидает. «Проветриваешься, Сергей?» – спросил Виталик, вставая рядом со мной. «Воздухом дышу. Как у тебя там? Дед как?» Воюет со всеми. Собрался рапорт писать об уходе. Предлагают ему в генеральную инспекцию пойти. Говорит, что согласится. Здоровья ему большого. Он настоящий мужик. У тебя не будет проблем с учебой? Все хорошо? Да, все прекрасно. Языки полюбил, гуманитарные дисциплины изучаю. Хочу на направление Ближнего Востока попасть. Перспективное очень. Тут он прав. Пожалуй, один из самых горячих регионов мира. Отправляют туда в качестве работников дипломатических ведомств только самых подготовленных, и не только дипломатов. «Странно, а я не знал, что в Институте стран Азии и Африки есть подобное направление», – сказал я, заметив, как скромно улыбается мой товарищ. «Появилось, совсем недавно», – одобрительно похлопал он меня по плечу. «Ты вообще-то молодец. С Наташей все серьезно?» «Абсолютно. Мы с ней это давно обсуждали. Родителей ее осталось уговорить». «С таким-то будущим зятем проблем не должно возникнуть. Если я тебя кое о чем попрошу, сделаешь?» «Можешь, Сергей. Только в истребитель не сяду. Не отошел пока еще. Говори прям, что нужно». «Учись хорошо. И будь внимателен. Тебе это очень пригодится. Восток – дело тонкое». «Конечно». Такой вечер запомнится надолго. На следующей летной смене мы узнали еще одну крутую новость. Наш Петр Николаевич принял влевое решение и сделал предложение Ирине Сергеевне. «Поздравляем, Николаевич!» – жал руку нашему инструктору Артем, который еще сам был в эйфории. «Спасибо, мужики. Кстати, все приглашены. Пока куда и во сколько, не знаю, но мы определимся. Своих орлят я не забываю». Мы уже подходили к нашему самолету, как Макс начал что-то искать по карманам. «Я сейчас. Приготовил же специально». «Как всегда. Задумался о Елене Петровне и все забыл», — сказал Артем. «Разрешите, я первым слетаю, товарищ майор. Так хочется в небо». «Чтоб ты первый полетел». Тебе ж покемарить надо сначала», — удивился я. «Ну, сегодня другой случай. Как никогда я полон силы и энергии. разрешить Петр Николаевич?» Рыжов. «Плановое есть плановое. Тем более сейчас Родина отработает по приборам заход, а потом его на кафедру физо вызывают. Когда ты еще успеваешь спортсменом быть?» — удивился Нестеров, надевая на себя шлемофон. «Время правильно распределяю», — ответил я. «А где, кстати, твой шлемофон и планшет?» – поинтересовался Николаевич. Я начал судорожно себя осматривать и не обнаружил своих вещей. Наверное, оставил в классе или в стартовом домике. «Товарищ курсант, это залет! Предлагаю его наказать!» – серьезным видом произнес Артем. «Сама судьба мне благоволит!» «Просто дай мне свои, я полечу. Все равно нельзя возвращаться за забытыми вещами. Приметы плохого не посоветуют» не Каждый летает в своем штатном обмундировании, так, Петр Николаевич?» Продолжал уговаривать Артем. «Ладно, Рыжов, уговорил. Родин, подождешь. Ничего страшного не случится, что чуть позже на кафедру попадешь». Радостный Артем собрался осматривать борт перед вылетом. В этот момент к самолету подбежал Курков с каким-то футляром и довольной улыбкой. «Принес!» «Я его только на один день взял», — сказал Макс, доставая из футляра фотоаппарат «Смена-8М». «Хорошо, давай после тогда сфоткаемся», — предложил я, но все недовольно загудели. «Чего? Фотографироваться нельзя, так он еще и за фотиком возвращался обратно», — негодовал я. «Серый, ты как маленький, в приметы веришь? Ничего не будет!» — успокаивал меня Артем. «Не зря приметы придуманы. После смены. Не уйдет никуда твой фотоаппарат. Петр Николаевич, примите командирское решение!» Обратился я к Нестерову, который разговаривал с кем-то из техников. «Принимаю. Занимаем свои места около самолета, а кто-нибудь нас сейчас запечатлит». Я попробовал еще раз переубедить всех собравшихся, но меня вновь не послушали. В шутку предложили расстрелять, как паникера, за отбойником и только посмеялись над моими аргументами в пользу авиационной приметы. «Серый, неной! Вот центр вставай, с Николаевичем рядом!» — сказал Костя, переставляя меня ближе к Нестерову. «Может, и правда зря. Не всем приметам можно и нужно верить. Проводив нашу Элочку с бортовым номером 69, я, Кости и Макс направились в стартовый домик». Чего так нервничаешь из-за примет? расспрашивал меня Макс. Это же суеверие, не обязательно к исполнению. Может, ты прав, все равно на душе некомфортно как-то. Динамик прослушки стартового канала продолжал вещать. Как и всегда, балаган в эфире перебивается короткими и быстрыми командами группы руководства полетами. «Некомфортно? Это когда гречка утром была так себе, и подливка не очень, как сегодня», сказал Костя, вырываясь в черновой тетради листы. «У меня до сих пор живот слегка крутит. Пойду освобождаться от груза». «Нормальная гречка была. Нечего было абрикос немытый есть. Я тебя предупреждал». Бардин выскочил за дверь, скручиваясь от боли в животе. Все так и шло, пока среди эфирного шума и бульканья не прозвучал знакомый голос. «Сопка, Пожар! Пожар! Высота 500!» Прозвучал крик Артема. Из стартового домика все повалили на улицу. Пока выбегали, в эфире продолжались доклады. Выскочив на стоянку, я начал сматриваться вдали, ща глазами наш самолет. Вот один на посадку зашел, другой высоту набирает, третий прошел через аэродром по направлению в зону. Дверь в домик осталась открыта, но секунды тишины тянулись очень долго. Это тот самый момент, когда буквально молчит весь мир в ожидании развязки. Сука, 811, отказ двигателя на кругу, высота 300. Услышал я голос Нестерова из «Динамика». «Катапультируемся!» «811-й прыжок! Катапультируйтесь!» Я смотрел в район, где мог в этот момент быть самолет Артема и Николаевича. В промежутке от второго до третьего разворота полета по кругу резко снижался горящий самолет и ни одного купола в воздухе. «Есть! Один вижу!» — крикнул кто-то из нашей толпы.